Сокровище Книголюба. Глава 24. Путь к сокровищу Книголюба свернулся в кольцо. Шины прошуршали по подъездной дорожке, пока машина объезжала усохший фонтан. Осколки фар машины Дияра хрустнули под колесами. Осталось лишь открыть замок и забрать наследство. Никто не мог помешать Грэму в конце его пути. На наследство претендовали и другие родственники. Но встретил Грэм только поганца Дияра, любителя пострелять, да и тот безнадежно отстал. У Дияра нет названия книги, нет кода с ее страниц, а железка с рисунком ключа сейчас скрывается от воображаемого преследования полиции вместе с детективом Махиру в его кармане. И в целом мире нет никого, кто смог бы пройти весь этот путь и добраться до клада. «Я войду первым, вдруг там засада!» Серьезным тоном пошутил Грэм и открыл обшарпанную дверь осадника. «Руки убери, скотина!» завопил девичий голос внутри, и Грэм быстро убрал руки от двери. но кричали, кажется, не ему, судя по отголоску удара, который прервал крик. Грэм замер. Голоса бубнили и повизгивали. Если закрыть глаза и представить себя в лесу, то казалось, что еноты бьют поросенка под комментарий спортивного обозревателя. Грэм с трудом отогнал эту картинку и пошел вперед. Голоса бубнили и повизгивали все громче и все больше походили на ругань. Тон говорил лучше слов, и Грэм отогнал новое видение – Толпа людей с оружием, ждущих его на той стороне двери. Он открыл дверь. На той стороне двери его ждала толпа людей с оружием. Дияра и его револьвер он уснул. Остальные лица пока не встречались, но и без формального знакомства было понятно, что вся родня в Лавии собралась в доме любимого покойного братца. Надо же, все коровы слетелись в родное гнездо. Пробурчал Грэм, пока пистолеты два ружья поворачивались к нему. Ружье слева держал парень в джинсах и линялой майке, явный работяга с заправки на окраине города. Ружье справа кое-как держала холёная миниатюрная блондинка с разбитой губой. Дияр демонстрировал всем свою силу и револьвер. Немолодой мужчина в грязном пиджаке демонстрировал перепуганное лицо. Еще четырех обитателей комнаты Грэм рассмотреть не успел. «А вы же все родня Луиса, да?» – спросил Грэм с блаженной улыбкой. «Вот здорово, я тогда пойду». «Стоять!» Гаркнул Дияр и поднял револьвер. Одно ружье тут же уперлось в его почки, но второе продолжало целиться в Грэма. Флавия, он совсем забыл о ней. Флавия, любовь моя, заходи и посмотри, какой приятный сюрприз. Вся семья в сборе, братец Филиппа, его неверная женушка и даже слабоумный дядюшка Катнер, или как там вас всех зовут, все на месте. Флавия вошла в комнату. Сложно отказать в такой мелочи обладателям двух ружей, чей вид слегка намекал, что уйти сейчас будет не только невежливо, но и смертельно. «Что за Филиппа? И что за Катнер?» Дияр перевел ствол на Флавию. «Я почем знаю?» – изумился Грэм. «Это ваша родня, не моя. Вот сами разбирайтесь, как кого из вас зовут». Он сложил руки на груди и гордо отвернулся. «Где ключ?» – завизжала блондинка. «Да, именно этот голос чуть раньше требовал убрать руки». «У меня нет». честно ответила Флавия. Ключ лежал в кармане Грэма. «Это мой ключ!» снова завопила блондинка. «Я его заслужила!» Восемь злобных голосов снова превратились в единый невразумительный хор. Кричали все и на всех. Голос Флавии, девятый в этом хоре, вливался в общий вопли. Щелкнул затвор пистолета. Кажется, кто-то еще из искателей сокровищ притащил с собой оружие. Когда Дияр завопил «Да я тебя замочу, гнида!» Грэм оглянулся. Плавия лежала на полу, благоразумно закрыв голову руками. Ее примеру последовал поджилой джентльмен в грязном пиджаке, самый мирный из всех соискателей клада. Остальные орали и размахивали оружием. Два ружья, револьвер и не один, а уже два автоматических пистолета. И складной ножик, который смотрелся в этой компании удивительно неуместно, как снегирь среди пингвинов. Пять стволов в одной комнате. Кто-то нажмет на спуск, его идею подхватят остальные, комната наполнится трупами, а одежда покроется красными пятнами, которые очень трудно отстирывать. Время пришло. Грэм шагнул на сцену и вошел в круг людей с оружием. Стволы сдвинулись и теперь все показывали на него. «А давайте споем», – предложил Грэм и завопил хорошо поставленным дурным голосом. Я промчался через рай, промчался через ад, Сжег мосты не оставил для себя пути назад. А вы чего не поете? Слов не знаете? Ну да, я же только что это сочинил, импровизация. Или вам не нравится? Голос Грэма обиженно дрогнул. Не любите рок, да? Ну и ладно. Грэм фыркнул и снова отвернулся. Что не так просто сделать, когда люди с оружием стоят уже со всех сторон. Наступила тишина. пауза затягивалась. «Ты больной, что ли?» – спросила наконец блондинка, пока ее тяжелое ружье медленно клонилось к полу. «Давление иногда скачет, спасибо, что спросили». Грэм ликунька надавил пальцем на ствол и ружье окончательно опустилось. «Но не могу не заметить, что ваше желание убить друг друга кажется чуть ослабело. И в этой внезапной паузе я хотел бы напомнить всем присутствующим здесь претендентам на сокровище, что вы не знаете, на что претендуете». Вы все поняли, что единственное место, где можно спрятать клад и которое вы еще не обшарили своими жадными сухонькими ручонками, то убежище в подвале. Вы собрались здесь и ждали того, кто принесет ключ. Но принесет ли сам ключ спасение и покой душам вашим, вы не знаете, что ждет вас по ту сторону дверей. Райский сад или адский огонь, или хуже того, налоговый инспектор. Как говорится, quid quid latin dictum sit altum sanatur. Что в переводе с древнеримского значит «не спеши злить врагов, если не уверен в своей победе». Грэм мягко опустил вниз еще один ружейный ствол. Пистолеты опустились уже добровольно. Он шел по кругу, хлопал новых друзей по плечам и спинам и даже ухитрился поцеловать блондинку. Что ждет участников викторины за дверью номер один? Сокровище или пустышка, которая ничего не стоит? Мы можем пойти туда и открыть дверь. Все вместе. И поделить сокровища. Если вы еще не поняли, то ваш брат устроил все это как раз ради этого. Чтобы вы собрались все вместе и научились работать как команда, чтобы сплотить и сдружить родню. А будет желание пострелять, можете убивать кого угодно, если сокровище того стоит. Кто-то умрет, остальных посадит, Но вы хоть узнаете, за что вам пришлось умереть. А если там сущая безделица, так и умирать за нее не стоит. Вам решать, друзья мои... Изящным жестом он вынул из воздуха ключ. «Дай сюда», – не очень уверенно приказал Диер. «Неубедительно», – ответил Грэм. «Тихий голос, слабый тон, не хватает командных интонаций. К тому же у тебя уже есть ключ. Ключей я сделал с избытком. Друзья, проверьте карманы, ключ есть у каждого. Кроме блондинки, у нее нет карманов». Несколько рук пошарили по карманам и вынули копии ключа, который Грэм только что туда рассовал. Как видите, пытаться отнять ключ теперь совершенно бессмысленно. Ключей хватит на всех. Молчите, не дышите и следуйте за мной. Алеа и акта эст. Никто больше не пытался забрать ключ, и Грэм спокойно вышел из круга людей, уже не настолько озлобленных, как пять минут назад. Никто не убрал оружие, никто не отказался от идеи стать единственным наследником, но никто и не стрелял ему в спину. Стоит узнать, ради чего битва перед тем, как ее начинать. Если дом и какие-то загадки, намекающие, что идти надо именно в подвал, к двери в убежище, то Грэм их не видел. Но только убежище еще не обшарили потенциальные наследники. Грэм спустился вниз. Стальная дверь запертая и надежная. Где еще спрятать клад, как не в таком месте? Никто не сказал ни слова, пока Грэм вставлял ключ в замочную скважину. Потянул в сторону. Ничего не случилось. Он подергал ключом в замке. «Да что за...» – блондинка с ружьем жалостным голосом выдала длинную и совершенно непечатную фразу. Публика созрела. Грэм повернул ключ, и толстая дверь убежища медленно распахнулась. Он шагнул в темноту. Все прочие наперегонки шагнули следом, и Грэм получил удар в спину, от которого растянулся на полу убежища. «Не соблаговолит ли кто-то отыскать выключатель и пролить свет истины на это темное дело?» – спросил он лежа на полу. Ладони захлопали по стенам, и кто-то нашел выключатель. Загорелся свет. Изнутри комната не походила на убежище от атомной войны. Скорее, на убежище нелюдимого холостяка от реального мира. В комнату вместились диван, стол, холодильник, три ящика пива и стопки книг. И вот эти книги уважающий себя букинист не поставит на полки в своей лавке и не покажет дружкам-коллекционерам. «Железный Соломон против марсианских зомби-насильников» прочел Грэм на ближайшей обложке, когда топот вокруг утих, и он отважился подняться с пола. Сдается мне, друзья мои любезные, что эти книги ваш братишка читал тут в секрете от всего мира и стыдился своего настоящего вкуса в литературе. А это, видимо, его последняя воля. Воля, записанная на листе бумаги, лежала поверх стопки книг. Руки рванулись к листку, и Грэм успел первым. Он торжественно прочел вслух. «Только тот, кто смотрит в суть, сокрытую в глубине страниц, постигнет, что истинное сокровище книголюба сокрыто за книжной обложкой». «Дай сюда!» – Дияр вырвал листок, но прочел то же самое, только медленно и без выражения. «Как это понимать?» – возмущенно спросила Флавия. «Где деньги?» «А кто сказал, что будут деньги?» – спросил в ответ Грэм. Помнится, с самого начала речь шла о каком-то совершенно неопределенном сокровище. И мы его нашли, как видите. Сокровище книголюба. Вот они. Эти самые книги. Вот они, вокруг вас. Пусть они не неценны. Пусть это дешевое бульварное чтиво, но это книги. Любая книга ценна для того, кто постиг суть литературы как искусство и способен ценить то, Что скрыто за книжной обложкой, то есть сам текст книги. Почитать никто не хочет. Да что за. Снова выдал свою фразу блондинка. Да он, гад над нами издевался, сумасшедший! У него ни хрена нет! Он дал вам шанс! с натянутым энтузиазмом объяснил Грэм. Шанс познать ценность книг, шанс собраться вместе, стать командой, шанс уйти отсюда всем вместе, пойти в пивную, отметить успешное завершение вашего приключения и снова стать семьей. Вот его сокровище и вот его дар. Как говорил мудрый Лао Цзи, тот на самом деле богат, кто довольствуется малым. Наследники сокровища книголюба не ответили ни Грэму, ни Лао Цзи. Такое сокровище нельзя положить на банковский счет, нельзя отдать им долги. Флавия сидела на диване, разглядывала обложку железного Соломона, а гости убежища молча расходились один за другим. Никто не хотел читать. Никто не хотел быть семьей и командой. Книга — сокровище для настоящего букиниста. Но букинистов в роду Луиса Видаля уже не осталось. Сокровище книголюба, глава 25. «Книга!» Разочарованный бармен поставил стакан, который уже поднял для торжественного тоста за победу. И все? Только бумажные книжонки и проповедь о ценности чтения? Ну да, Грэм поставил свой бокал. История получилась длинной. Он начал говорить, когда бар только-только закрылся, а закончил, казалось, через много часов. Ну да, повторил он, только книги и вот это еще. Грэм поднял руку. Его безымянный палец украшал перстень с огромным бриллиантом. Бармен молча долил стаканы до верха. Фокусники не раскрывают секреты фокусов, продолжил Грэм. Но тебе я раскрою, как единственному настоящему другу. В первый день, пока я болтался по дому, я сразу подметил портрет на стене. Ночью пробрался, открыл шкаф и понял, что книг там нет. А потом подумал, а на кой мне эти посредники, надо сразу идти на конечную станцию. Книголюб же явно спрятал что-то в доме, а не на улице. И запер, чтобы это не сперли раньше времени. А запертая дверь есть только у бункеров в подвале. Так что я пошел в подвал, и ключа у меня не было, но ну кому нужны ключи, если есть отмычки? Я вскрыл замок и вошел внутрь, а там диван, пиво и куча книг, и перстень на подставочке, как в магазине. И это дурацкая записка, только тот, кто смотрит в суть, сокрытую в глубине страниц. И получается, что сокровище сокрыто на книжных страницах. Ну а что, все сошлось, загадки-то он придумал, как раз по книжным страницам. Кто много читает, тот найдет перстень. «А это я тот, кто много читает!» «Вот я и забрал перстень, сразу же!» «А если перстня уже нет, то кажется, что сокровища сами книги, радость, чтение, чего попало!» «Так что вот!» Грэм снова показал шикарный бриллиант на пальце и подергал перстень. «Застрял. Размер маловат. Натянул, а теперь снять не могу. Вазелином, что ли, смазать?» «Да погоди ты, смазывать!» Бармен сушил стакан и налил еще. «Если ты сразу спер кольцо!» «Зачем ты -то тогда с этой Флавией бегал по городам?» «Так весело же было», — отмахнулся Грэм. «Опять же, она мне за это платила, а терять деньги я не стану. И теперь у меня новая работа. Детектив Грэм Стейт. Я уже визитки заказал, а Флавия обещала рассказать про меня всем друзьям, так что скоро клиенты попрут». «Стоп», — бармен поднял руку. «Я опять не понял. Что она расскажет, если у нее карманы пустые? Ей же ты сокровища не нашел?» Ну, загадки-то я решил. К тому же тут такое дело. Грэм смутился, что бывало с ним нечасто. Я сразу забрал перст. А она-то его не видела. Вот и вбила себе в голову, что сокровища мы еще не нашли. Что сокровища это не сами книги, а как было написано, то, что за книжной обложкой. Все разошлись. А она сидела, книжки перелистывала, смотрела. Что у каждой за обложкой? Смотрела, смотрела и высмотрела между страницами чек. На предъявителя, на 4 миллиона. Букинист всех дурил, прикидывался банкротом, а сам копил денежки. И перстень оставил для отвода глаз, для тех, кто его возьмет и успокоится. Как я. А настоящее это сокровище и правда было за книжной обложкой. Грэм допил и поставил пустой бокал на стойку. Так что, сдается мне, я чуточку перемудрил. Опять. А поганец-книголюб сам тот еще фокусник был. Отвлек внимание перстнем, чтобы спрятать за ним чек. Поступил со мной так, как я сам поступил бы с ним. Но я не в обиде. Перстень подлинный я проверял. Когда продам, получу с него где-то четверть миллиона. Продам и открою детективное агентство Крема Стейна. Он снова подергал перстень на пальце, но тот не сдвинулся с места. Один вопрос остается. Как мне теперь снять эту заразу?